И экстремительно развивающийся роман в клинике Скрязь был не просто. А Кате так хотелось утоить его от любопытных глаз. Почему-то женщина боялась огласки. Андрей да вроде бы нет не возражал, хотя абсолютной уверенности у неё не было. Может быть, она так и не стала до конца уверена в их отношениях, поэтому и хотела избежать сплетен и кривотолков. Катюша, давай хотя бы обедать вместе. Смешно в конце концов. У нас так мало времени, чтобы побыть вдвоём. Почему бы не использовать обед? Андрей позвонил в ординаторскую, не на мобильный, а на городской номер. Влад сразу оторвался от компьютера. Вот ведь у людей любопытство. Причём говорят, любопытная женщина. А Катя давно и много работает среди мужчин. Вот где сплетники по чищу любых тёток. Но своих ребят она любила. Да сплетники. Но друзья верные. Всегда помогут, выручат. Да пускай слушает. Тем более так все же всем известно. Андрей. Катя краем глаза увидела, что Влад развернул кресло на колесиках. Понятное дело, чтобы уж ни словечко не пропустить. У меня сегодня операции нет. Две перевязки, плановый осмотр. Можем встретиться в час. Идет? Катя повесила трубку и развернула в сторону Влада. «Ну? — Ну? — Что «ну»? Влад наигранно поднял бровь. — Все подслушал? — Нет, не все. Только то, что ты говорила. Могла бы и со мной посоветоваться. Некогда ему сегодня с тобой трапезничать. Вон, целый грузовичок толстяков сегодня привезли. И вообще, я бы на месте этого Смолякова сам есть перестал глядя на это людское безобразие. А семечки грызёшь. Причём тут семечки? Ты копендикцит же от них. Ты через день его оперируешь. Ох ты, язва Катерина, и нечего каркать. Тем не менее, в столовую Андрей пришёл раньше и сам сделал заказ. Салат из свежих овощей, суп-пюре и фаршированные перцы. Катя думала, что заказ вполне даже человеческий. В рестораны они ходили всего один раз, на самом первом свидании. Что ели тогда, Катя не могла вспомнить, так была взволнована. Все остальные их встречи проходили в музеях, театрах или в кафе за чашкой кофе и лёгким десертом. Конечно, профессия отпечаток накладывает, никуда не деться. Врачи считают циниками и правильно делают. Они действительно не стесняются друг друга. Слишком много в их профессии физиологии. Для них многие вещи, которые вызывают шок у нормальных людей, являются обыденностью. И никогда не ищут они у себя болезни, от которых лечат своих пациентов. Не воспринимает же кассир, работающий на огромном заводе, денежные купюры как что-то реальное. Так с ума же можно сойти. Нет, для него деньги – Это финансовые документы. Так и у врачей. Если начать прислушиваться к себе, можно в маньяка превратиться. Работа есть работа. Не стоит про это забывать. Андрей не ел. Просто сидел, устаившись прямо перед собой. У Кати появилась возможность пару минут понаблюдать со стороны за человеком, который с каждым днем становится все ближе. Красив? Тонкие черты лица, маленький нос, чётко очерченный яркий рот. Что-то в его стиле есть даже женское. Может, вот этот носик? Но при этом твёрдый мужской подбородок и очень жёсткий взгляд. Взгляд полностью меняла улыбка, открывавшая безупречные зубы. Но сейчас, когда Андрей не догадывался, что Катерина его изучает, он не улыбался. И во взгляде сквозило что-то жестокое. Женщине стало немного жутковато. Надо же, додумалась. Жестокая, с чего бы это? Когда Андрей в прошлое воскресенье рассказывал ей в Третьяковке о гении Крамского, ничего жестокого она в нем не наблюдала. Это один из моих любимых живописцев. Нет, так нельзя. А вот интересно, как выглядит сама Катя, когда на нее никто не смотрит? Может у неё тоже лицо, как будто она кого-нибудь убить хочет. Очень может быть, особенно в час пик на серой ветке метро. Или после того, как закрывается за собой дверь очередная истеричная пациентка, которая платить не хочет, а от молочницы ей избавиться нужно. Устранить следствие, а причину оставить. И всем-то нужно быстро, прямо сейчас, лучше при помощи чудо-таблетки. Какие анализы? «Это сколько стоит? За что я должна платить шесть тысяч рублей? Может, вы еще мой пол будете проверять?» Катерина каждый раз мягким убедительным тоном вынуждена была объяснять, что нужно исключить инфекции, что иначе не вылечиться, что только залечишь, а причину не найдешь. Некоторые ее понимали, а некоторые заканчивали руганью, дверью хлопали и жаловаться бежали. Можно себе представить, с каким лицом после таких пациентов сидит за своим столом Катерина. Она себе даже психотерапевтический приём придумала. Ломала простые карандаши. Дверь хлопнула, женщина тут же открывала второй ящик внизу письменного стола, доставала простой карандаш и с треском разламывала его пополам. Вставала и с силой бросала карандаш в мусорную корзину. Ух. Всё, можно звать следующего пациента. Лицу Андрея ей не понравилось. Ещё к чему придерёмся? Давно ждёшь? Катя присела за столик. Мужчина от неожиданности слегка вздрогнул. Видимо, был погружён в свои мысли. Женщине даже стало неудобно. Вот, перепугала человека. Почему чувство неловкости часто возникало у неё при общении с Андреем? Чувство вины, боязнь сделать что-то не так. Да нет, просто работы сегодня много. У меня всего 15 минут. Ну вот, человек, оказывается, весь в заботах. Опять же ведь не ест, ждёт её, хотя у самого времени в обрез. Так ешь? Что ты меня ждёшь? Приятного аппетита. Катя взяла вилку. Мне уже доложили про грузовичок толстяков. Слушай, твои ребята тебя серьёзно ко мне ревнуют. Так понятное дело. То я всё время с ними была, вникала в их проблемы, а теперь у меня своя жизнь появилась. Кать, не пойму я. Такая интересная молодая женщина и одна. Куда мужики смотрят? Они, может, и смотрят, Только мне замечать некогда. Работа, работа. Родители ещё внимание требуют. Познакомишь? Вот это номер. Знакомство с родителями? А думаешь, уже пора? Да думаю, собственно, чего тянуть. И вообще, давай попробуем пожить вместе. А сначала, как приличный человек, я должен быть представлен твоим родителям.